Глава двадцатая. Прошел час, два, четыре, пять с половиной. Я уже и поел, и поспал, и к нашим машинам спустился ноги размять. А ворота все не открывались. Некоторые из нас периодически выходили на связь с Герой. Спрашивали у него про ворота. Гера отвечал мгновенно. Мне кажется, он вообще все это время сидел и безустанно смотрел на свои эти приборы. Но все было тихо, только жарко и душно. Хорошо, что у нас воды с собой полно. И переносные холодильники в тачках есть. Машина очень хорошо замаскирована и спрятана за скалами. Даже если эти земные гости запустят небо квадрокоптер, они их все равно не заметят, и нас тоже. Через несколько минут откроются ворота, внезапно заговорила рация голосом Геры. Ну, тут уже без команды все снова похватали бинокли и попадали на камни. Минуты через три-четыре мы снова увидели уже знакомое нам мерцание. По моему мнению, она появилась в том же месте, где и в первый раз. Тут, конечно, сложно ориентироваться на такой большой площади. Но, думаю, если погрешности было, то несколько метров. Ворота также увеличивались на глазах. Затем, приняв свою первоначальную форму, все успокоилось. Мы очень хорошо видели это мерцание. Ворота открыты. Ждем гостей. Через минуту снова выдвинулись сходние. Только уже больше тех, которые появились в первый раз. Затем к нам сюда снова выехал уже знакомый нам робот. Снова покрутился на месте. Поводил своими камерами туда-сюда и замер. И еще несколько минут ничего не происходило. А потом рывком сюда из ворот выехал джип. Бежевый пятидверный Рубикон. Робот еще так в сторонку отъехал и остановился. Джип выехал из ворот, отъехал от них несколько метров и остановился. Следом из ворот снова высунулась указка с камерой, которая была гораздо выше джипа и точно была направлена на него. Ага. Наблюдает за джипом с земли. Хотя, думаю, робот тоже инфу передает. Я что-то пропустил момент, тянуться от него провода в ворота или нет. А отсюда не видно. Но робот, скорее всего, пишет все вокруг. Прошло около минуты. Три двери на джипе резко открылись. И из машины на песок разом выпрыгнуло три человека. Трое мужчин одеты в хаке. Разгрузки, у каждого в руках по калашнику с подствольником. На голове кепки, темные очки. По их лицам было видно, что они очень сильно удивлены происходящим. Напомню, практически у всех у нас в руках были морские бинокли. И в них было очень хорошо видно и ворота, и машину, и стоящих около них троих людей. Они то смотрели друг на друга, то крутили головами по сторонам. И пару раз я заметил, как каждый из них несколько раз глубоко вздохнул. Затем один резко запрыгнул на капот джипа. Затем на крышу джипа. Следом за ним запрыгнули и те двое. Они стояли на крыше и осматривались вокруг. Каждый из них по разу помахал рукой у указку из ворот. В бинокль было видно, как они между собой переговариваются. Но о чем они говорят непонятно. По губам я читать не умею. Затем один из них спрыгнул и подошел к роботу. Благо он стоял с нашей стороны джипа. А вот команде Грача его, видно, не было. Туману частично. Этот боец или кто он там взял какую-то штуку и стал в нее говорить, смотря на ворота. Думаю, он прямо в камеру смотрел. Он говорил и улыбался, видать, докладывая, что тут пипец как жарко, дышать можно, Вокруг никого, и а они живы. Я прикидываю, какой дикий выброс адреналина получила это троица, когда выехала сюда на Рубиконе, и как им страшно было. Зато сейчас, вон, кажись, мужики расслабились. Один сидит на крыше, свесив ноги на капот, второй так и стоит на крыше, достал бинокль и осматривает все вокруг. Затем я увидел, как тот, который стоял около робота и что-то говорил радостно заулыбался и закивал головой. Он положил переговорное устройство назад на робота, отошел от него на пару шагов. Робот лихо развернулся на месте и по сходням въехал назад в ворота. Вон у него провода видны сзади, волочит их за собой. Значит, это такой же переход, как и наши ходили. Шаг, и ты в другом мире, и можно по кабелю разговаривать. Затем этот мужик махнул рукой тому, кто сидел на крыше джипа. Сказал ему на ворота, затем на тачку и так рукой махнул, типа «Отъезжай!» Блять, сюда сейчас, походу, еще кто-то приедет!» И сидящие стоящие на крыше машины тут же спрыгнули на песок. Один из них снова сел за руль, и джип проехал еще несколько метров. Затем водитель вышел из тачки, и троица уставилась на ворота. Спустя несколько секунд сюда выехал еще один такой же Рубикон, тоже бежевый, только он уже был с прицепом. Машина тут же отъехала в сторону, и из нее разом вылезло четыре человека. Стоящая в сторонке уже знакомая нам троица весело засмеялась, когда они увидели вновь прибывших. Было видно, как они им что-то говорят, активно размахивая руками. Видимо, спрашивают про ощущения и подкалывают. Те четверо мужчин выглядели немного растерянными, но быстро взяли себя в руки, также огляделись по сторонам, подышали. Также одеты, все вооруженные. Оружие висит так, чтобы им можно было в любой момент воспользоваться. Один из них вообще свой автомат вместе с головой поворачивает. Такое ощущение, что ждет нападение в любую секунду. Хотя вокруг них все на несколько сот метров очень хорошо просматривается. А затем ворота резко замерцали. Видимо, для стоящих людей это было полной неожиданностью. Они аж на пару шагов назад отошли, и все уставились на них. Появилась рябь, ну, как в воду камни кидаешь. До этого был просто штиль. Так продолжалось около минуты, а потом мерцание раз и пропало. Парочка из этих мужиков аж затылки себе почесали. «Походу, что-то заглючило, и ворота закрылись», — тут же прошептал Клёпа. «Думаю, да, что-то пошло не так». Но, судя по стоящимся мужикам, они были к этому готовы, так как они не стали паниковать, бегать вокруг машины и рыть мешок. Наоборот, один из них стал им всем что-то говорить. Думаю, это их командир. Они все сгрудились вокруг него и внимательно слушали. — Но перед этим двое тут же залезли на крыши тачек и смотрели за окрестностями. Скорее всего, у них был предусмотрен такой вариант развития событий, и поэтому они не паниковали. Командир толкнул им речь, затем сам залез на крышу первого Рубикона, снова покрутил башкой по сторонам и показал рукой в сторону скал, в которых находились мы. «Блядь, они сюда по ходу ехать собрались», — тут же сообразил Слива. Все мужчины тут же посмотрели на наши скалы. Кто в прицел на оружие кто в бинокль. Я прям с камнем захотел слиться. Пришлось резко за них прятаться. Да и пацаны мои тут ниже опустились. Хотя я очень сомневался, что они нас заметят, но лучше заныкаться». Одним глазом я продолжал за ними наблюдать. Любопытство брало верх. И тут один из них заметил что-то в песке. Вон стоит, рукой тычет перед собой. Вон и второй руку поднял, третий. Скаты, тихо сказал Кирпичному, все его услышали. Меня прям холодный под пробил. Я помню, как наш боец погиб, тоже усики ската увидел и к нему пошел. Так и эти двое направились к усикам. Как я ни старался, но рассмотреть усики скатов не смог. Ну а дальше произошло то, что и должно было произойти. Оба бойца разом наступили на скатов и те резко схлопнулись. Вопли раздались такие, что мы аж здесь их услышали. Мы продолжали наблюдать биноклем с развивающимися событиями. Ноги двух людей мгновенно обхватили крылья скатов. Оба страшно крича попытались вырваться из цепкого захвата. Затем, видимо, скаты взбрызнули свой ед, и люди задергались в конвульсиях. Оба тут же упали, и скаты окончательно завернули их в себя. Стоявшая пятерка людей около джипа буквально оторопела от происходящего. Но вот один из них сорвался с места и, доставая нож, бросился на помощь попавшим в беду. Он подбежал к ближайшему ковру из ската и стал тыкать в него ножом. И тут он сам наступает на другого ската. Все. Яд, конвульсии его также оборачивает ковер. Еще двоих резко остановил командир. Он их в самый последний момент схватил за шкирку и оттащил назад. Четверо людей стояли бледные и испуганно смотрели, как скаты завернули их товарищей. «Пипец!» — ошарашенно сказал, лежащий рядом со мной слива. «Не успели приехать, как уже попали». И тут разом раздались выстрелы. Я даже сосчитать их не успел, настолько неожиданно и быстро это произошло. Двоим из стоящих мужчин пули попали в голову, третьему — в грудь, а командир успел среагировать. У него оказалась молниеносная реакция. Он тут же упал на песок и пополз подстоящий к нему ближайший Рубикон. Мы, честно говоря, просто охренели. Меж тем по этому человеку продолжали вести огонь. Он полз под джип, а вокруг него поднимались фонтанчики от пуль. «Клёпа на связь!» — раздался в рации грозный голос тумана. «На связи. Видишь мужика под машиной?» — Понял, работаю, — тут же сказал Клёпа и за пару секунд установил на камень на сошке свой баррет, снайперскую винтовку, которую он захватил себе в качестве трофея. Его он с собой взял. — Раненого не трогать, это язык, — добавил Туман. Несколько секунд, выстрел. В бинокле я увидел, как пуля пятидесятого калибра из баррета Клёпы прилетает тому командиру в грудь. Его, кажется, аж на пару метров сдвинуло. «Еще выстрел!» «Цель уничтожена!» — коротко доложился Клёпа. «У них произошел сбой, и ворота закрылись!» — тут же заговорила рация голосом Геры. я приказал уничтожить всех остальных!» — сказал Туман. «Три багги к машинам! Маски на роже не забудьте одеть!» Еще в тот момент, когда мы разрабатывали операцию по приему гостей, Клёпа предложил всем работать в масках. «Ну, как у них в СОБРе, с прорезью для глаз». «На вопрос, а нахрена?» «Он сказал, если будет вооруженное столкновение, чтобы нас не смогли опознать. Это на тот случай, если у проникших сюда у каждого будут регистраторы. Мало ли один убежит или успеет, чтобы ворота закинуть, например. «Поехали!» Быстро сказал я, вскакивая со своего места и на ходу натягивая маску на лицо. И так жарко, пипец, еще и маски эти. Собор, кирпич, леший, остаетесь тут. Млять, тут же выругались пацаны. Я, слива и няма, прыгая по камням, как горные козлы, спустились к нашим машинам. Мы быстро погрузились в баги и поехали к стоящим джипам. Выехав из-за скал, я увидел, как еще две таких же багги на полной скорости движутся к стоящим джипам. Одна багги со стороны Грача, одна со стороны Тумана. — Держу раненого на прицеле, — доложился Митяй. — Он вас видит, но за оружие не хватается. Не забудьте про скатов. — Приняли, — ответил за всех Грач. Мы подлетели вплотную к стоящим Рубиконам. Быстро повыскакивали из машин, держа на мушке раненого и убитых. «Готов! Готов! Убит!» Тут же доложились ребята, проверив тех, кого уничтожили наши снайперы. Я тем временем держал на мушке раненого бойца. Он смотрел на нас широко раскрытыми глазами, и было видно непонятно, они от боли у него такие большие, ему поле левое плечо прилетело, или от удивления его автомат валялся в стороне слива его ногой откинул и косился то на этого парня то на ковры скатов скаты тут и тут сказал появившийся полукет и показал нам рукой с той стороны все чисто вы кто наконец-то выдавила себя этот мужчина и сморчился от боли раненого перевязать и в машину трупы в тачке все следы почистить они бесследно пропали едем в наши скалы Не отвечая на его вопрос, тут же отдал команду «Туман». «Обыскать его не забудьте», — показал он стволом своего автомата на раненого. К этому мужчине тут же подлетели рыжие и маленькие, бесцеремонно обхлопали его, вытащили у него пистолет, нож, сняли с него разгрузку. «На вылет, жить будет», — тут же сказал рыжий, осмотрев его и доставая индивидуальный пакет. — Вы кто, мужики? — снова спросил этот мужик. — Мне кажется, он вообще охренел. Только мы огляделись, только я успел получше рассмотреть убитых, как наши рации взорвались истошным криком Геры. — Ворота сейчас откроются! Прячьтесь быстро! — Куда прятаться? Тут наши машины стоят. Я только увидел, как Слива побежал к нашей багги, а Крот и Чуб к двум другим. Мерцание появилось мгновенно. Я даже глазом не успел моргнуть, как ворота открылись. Я только пару шагов успел отбежать. — Поздно, мужики! — услышал я громкий голос горяча. Они камеру вытащили. И, выглянув из-за Рубикона, я увидел, как из ворот торчит эта долбанная указка. И установленная на ее конце видеокамера сверху смотрит на нас. А рядом с ней торчит еще одна указка. На ней, кажется, небольшая антенна. — Пипец! Приехали! Внезапно раненый громко расхохотался. — Ты че ржешь, придурок? — зло спросил у него Туман. Сигнал ушел, идиоты! Смеясь, ответил тот. — Какой сигнал? Тут я увидел, как колонн метнулся к стоящему Рубикону, рывком открыл водительскую дверь и нырнул в салон. Спустя несколько секунд мы услышали изнутри машины мат, очень крепкий. Затем раздался треск, и из машины вылез Дима, держа в руках небольшую коробочку и показывая ее нам. «Что это?» — практически хором спросили несколько человек. «В машинах установлены регистраторы. Они все пишут вот сюда», — быстро заговорил Дима. «Это антенна?» — кивнул он на торчащую антенну из ворот. «Подала сигнал, и отсюда все ушло туда». — Нас срисовали, мужики, и срисовали все, что тут было только что. — Твою же мать! — выдал я вслух, и мое это выражение было самым мягким. — Да и хер с ними! — зло сказал туман, и, подойдя к раненому, со всей силы врезал ему ногой в грудь. Тот закрепел и тут же прекратил смеяться. Затем туман подошел к воротам, показал средний палец видеокамере, Затем повернулся спиной, и я увидел, как он быстро достал из своей разгрузки две гранаты, выдернул кольца и снова развернулся к воротам. «Ловите, уроды!» — громко закричал он и кинул обе гранаты в ворота. «Все тут ляжете!» — крикнул он вслед улетевшим гранатам. Ворота закрылись мгновенно, и взрывы мы уже не слышали. «Ну, а теперь мы с тобой поговорим», — сказал он, повернувшись к продолжающему корчиться от боли на песке раненому. И вот тут я вспомнил Клёпу. Вспомнил его слова про маски. «Мы все тещат в них, и хрен нас опознаешь. Ведь если бы мы были без них, наши лица можно было прогнать через базы, и кого-нибудь точно бы опознали. А там уже и до родственников можно добраться, близких». Кто его знает, что они могут с ними сделать? Лично я на месте этих, кто открыл сейчас ворота, если бы опознал кого из нас, нашел бы родственников на земле, притащил их бы к воротам и пустил сюда первыми. Типа вы тут не рыпайтесь. Иначе всех положим и будем вам по кусочку их сюда передавать. Но мы все были в маске, и по позывным и именам мы сейчас друг друга не называли. Или называли. То, что попытки проникновения сюда не прекратятся — В этом я был уверен на сто процентов. Про нас знают. Млядь, как же глупо мы сейчас спалились. Да уж, не тупые ребятки с той стороны. Подготовились по максимуму. Что же будет дальше? Ты и ты, ткнул пальцем маленького и кого-то еще туман. Я не понял, кто это. Заминировать тут все. Грузимся и поехали отсюда. Этого придурка с собой. Он снова ткнул раненого стволом автомата. «Сегодня эти уже не появятся». «И где этот наш яйцеголовый?» «В общем, мне хочется с ним поговорить». «Ты», — ткнул он пальцем в колуна, «вырви нахрен все эти камеры и диски из моих машин, чтобы больше ничего туда не ушло».